Глава 20. Признание. Я думаю, что мне не найти слов, чтобы рассказать о встрече матери и дочерей. Такие прекрасные часы хорошо пережить, но очень трудно описать. Так что я оставлю это воображению моих читателей. И просто скажу, что дом был полон настоящего счастья. И что робкая надежда Мэг сбылась. Когда Бесс очнулась от долгого целительного сна, первое, на что упал ее взгляд, были маленькая роза и лицо матери. Она была слишком слаба, чтобы удивиться чему-либо. И только улыбнулась, и заключенное в нежное объятие прильнула к матери, чувствуя, что ее страстное желание наконец осуществилось. Затем она снова уснула, а девочки принялись ухаживать за матерью, так как она не могла разжать худенькую кисть, сжимавшую ее руку даже во сне. Ханна соорудила для путешественницы поразительный завтрак, не зная, как еще дать выход своему волнению. А Мэг и Джо кормили мать как почтительные молодые аисты и слушали ее отчет о состоянии отца, об обещании мистера Брука остаться в Вашингтоне, чтобы ухаживать за ним, о задержке в пути, вызванной метелью, и о невыразимом облегчении, которое принесло ей полное надежды лицо Лори, когда, измученная усталостью, тревогой и холодом, она прибыла на станцию. Каким странным и вместе с тем приятным был этот день! Такой ослепительный и радостный! за стенами дома, ибо весь мир, казалось, приветствовал первый снег. Такой тихий и спокойный в стенах дома, так как все спали, утомленные бессонной ночью, и кругом царила торжественная тишина, в то время как клюющая носом Ханна несла стражу у дверей. С блаженным чувством людей, встряхнувших тяжелую ношу, Мэк и Джо закрыли усталые глаза и лежали неподвижно, словно потрепанные бурей корабли, благополучно вставшие на якорь в тихой гавани. Миссис Марч не отходила от Бесс и отдыхала в большом кресле, часто просыпаясь, чтобы взглянуть на свою девочку, коснуться ее и склониться над ней, как скупец над вновь обретенным сокровищем. Тем временем Лори помчался к Эмми, чтобы обрадовать ее. И так хорошо рассказал всю историю, что тетя Марч сама захлюпала носом и даже ни разу не сказала свое, я же говорила. Эмми проявила при этом такую силу воли, что, полагаю, хорошие думы в маленькой часовне, действительно начали приносить свои плоды. Она быстро осушила слезы, умерила желание немедленно увидеть мать и даже не подумала о бирюзовом колечке, когда старая леди искренне согласилась с мнением Лори, что Эмми показала себя замечательной маленькой женщиной. Даже на попугая это, кажется, произвело впечатление так как он назвал ее хорошей девочкой, благословил ее пуговицы и уговаривал ее выйти прогуляться самым приветливым тоном. И она охотно прогулялась бы в этот ясный морозный полдень. Но обнаружив, что Лори валится с ног от усталости, несмотря на все его мужественные усилия скрыть это обстоятельство, она уговорила его полежать на диване, пока она напишет матери записку. Это заняло у нее немало времени, и когда она вернулась, он спал, растянувшись на диване с руками, заложенными под голову. А тетя Марч, задернув шторы, сидела, ничего не делая, в приступе необычной доброты. Спустя некоторое время они начали бояться, что он не проснется до вечера. «И я уверена, что так бы оно и было!» если бы не успешно разбудивший его радостный крик Эмми, увидевший в дверях мать. Возможно, немало было в этот день счастливых девочек в городе и его окрестностях. Но, по моему личному мнению, Эмми была счастливее всех, когда сидела на коленях у матери и рассказывала ей о своих огорчениях, получая утешение и вознаграждение в виде одобрительных улыбок, и нежных ласк. Они были вдвоем в часовне, против которой мать не стала возражать, когда узнала о цели ежедневного уединения. Напротив, «Мне очень нравится, дорогая», сказала она, переводя взгляд с пыльных четок и истрепанной маленькой книжечки на прекрасную картину, увитую гирляндой вечно зеленых листьев. «Это замечательная идея», отвести себе какое-то место, где можно побыть в тишине, когда что-то тревожит или гнетет нас. В этой жизни нам нередко бывает тяжело, но мы всегда можем вынести любое бремя, если знаем, где просить помощи. Я думаю, моя девочка, ты тоже учишься этому. Да, мама, и когда я вернусь домой... Отведу угол в большой гардеробной, чтобы положить там мои книжки и повесить копию этой картины, которую я попыталась сделать. Лицо женщины вышло не очень хорошо. Оно слишком красивое. Мне так не нарисовать. Но ребенок получился лучше, и я его очень люблю. Мне приятно думать, что он тоже когда-то был маленьким, потому что тогда мне не кажется, что я далеко от него, и это мне помогает. Когда Эмми указала на улыбающееся лицо младенца Христа, сидящего на коленях Богоматери, миссис Марч увидела на поднятой руке нечто такое, что вызвало у нее улыбку. Она ничего не сказала, но Эмми поняла этот взгляд и после минутного замешательства добавила серьезно. «Я хотела сказать тебе, но забыла. Тетя дала мне сегодня это кольцо». Она позвала меня к себе, поцеловала, надела его мне на палец и сказала, что я ее гордость, и что она хотела бы, чтобы я осталась у нее навсегда. Она дала мне эту смешную штучку, чтобы кольцо не свалилось, а то оно слишком большое. Мне хотелось бы носить его. Можно, мама? Оно очень красивое, но я думаю, что ты слишком мала для таких украшений, Эмми, ответила миссис Марч глядя на маленькую пухлую руку с полоской небесно-голубых камешков на указательном пальце и странной застежкой из двух крошечных золотых рук, сцепленных вместе. «Я постараюсь не быть тщеславной», — сказала Эмми. «Я думаю, что оно нравится мне не только потому, что оно такое красивое. Я хочу носить его, как то девушка в рассказе носила браслет. Носить, чтобы он напоминал мне о чем-то. «О пребывании у тети Марч?» — спросила мать, засмеявшись. «Нет, напоминать мне, что я не должна думать лишь о себе». Эмми казалась такой серьезной и искренней в своих намерениях, что мать перестала смеяться и внимательно выслушала предлагаемый маленький план. «Я много думала в последнее время о моей котомке недостатков. И себелюбие — самый большой из них» так что теперь я собираюсь приложить все силы, чтобы избавиться от него, если сумею. Бесс не эгоистка, и именно поэтому все любят ее, и всем так тяжело от одной мысли потерять ее. Людям не было бы в половину так тяжело, если бы это я заболела. Да я и не заслуживаю их тревог. Но я хотела бы, чтобы множество друзей любили меня и скучали обо мне» поэтому я собираюсь изо всех сил стараться быть такой, как Бесс. Я могу забыть о своем решении, но если у меня всегда будет с собой что-нибудь напоминающее об этом, то я думаю, у меня будет получаться лучше. Можно мне попробовать? Конечно. Но я больше верю в уголок в гардеробной. Носи свое колечко, дорогая, и старайся. Я думаю, ты придешь к цели. Ведь искреннее желание быть хорошей — залог успеха. Теперь я должна вернуться к Бесс. Не падай духом, доченька. Скоро ты вернешься к нам. В тот же вечер, когда Мэг писала отцу отчет о благополучном прибытии путешественницы, Джо проскользнула наверх в комнату Бесс. И, застав мать на обычном месте, с минуту стояла в нерешительности, глядя на нее, и озабоченно теребя свою шевелюру. — В чем дело, дорогая? — спросила миссис Марч, протянув руку, с выражением лица, располагающим к откровенности. — И я хочу кое-что сказать тебе, мама. — А Мэг? — Как ты сразу угадала? — Да, о ней. И хотя это мелочь, меня она тревожит. — Бесс спит. — Говори тихо и расскажи мне обо всем. «Надеюсь, этот Моффат не был здесь?» Спросила миссис Марч довольно резко. «Нет, я захлопнула бы дверь перед его носом, если б он посмел», сказала Джо, устраиваясь на полу у ног матери. Прошлым летом Мэг забыла свои перчатки у Лоренсов, а назад получила только одну. Мы совсем забыли об этом, пока Тедди не сказал мне, что вторая перчатка у мистера Брука. Он держит ее в кармане жилета и однажды выронил. Тедди стал дразнить его, и тогда мистер Брук признался, что ему нравится Мэг. Но он не смеет сказать об этом, потому что она так молода, а он так беден. «Вот, разве это не ужасно?» «Ты думаешь, что нравится Мэк? спросила миссис Марч, обеспокоенно взглянув на нее. «Спаси и помилуй! Я ничего не знаю о любви и прочей подобной чепухе!» воскликнула Джо с забавной смесью интереса и презрения. В романах у девушек это проявляется в том, что они вздрагивают и краснеют, падают в обморок, худеют и ведут себя как дуры. Что до Мэг, она ничего такого не делает. Она ест, пьет и спит, как разумное существо, прямо смотрит мне в лицо, когда я говорю об этом человеке, И только немножко краснеет, когда Тедди отпускает шуточки насчет влюбленных. Я запретила ему это делать, но он не слушается. Значит, ты думаешь, что Мэг не проявляет интереса к Джону? Кому? воскликнула Джо, удивленно уставившись на мать. К мистеру Бруку. Теперь я называю его Джоном. Мы начали называть его так в госпитале, и ему это нравится. Ну вот. Я знала, что ты встанешь на его сторону. Он был добр к папе, и ты не прогонишь его. И позволишь Мэг выйти за него замуж, если она захочет. Какая подлость! Поехать ухаживать за папой и помогать тебе, только чтобы добиться вашего расположения». И Джо опять дернула себя за волосы в порыве гнева. «Дорогая моя, не сердись. Я расскажу тебе, как все вышло». Джон поехал со мной по просьбе мистера Лоренса и так преданно заботился о нашем бедном папе, что мы не могли не полюбить его. Он был совершенно откровенен и честен в том, что касается Мэг. Он рассказал нам, что любит ее, но хочет заработать денег на хороший дом, прежде чем предложит ей выйти за него замуж. Он хотел только нашего позволения любить ее и трудиться для нее, и право добиться ее любви, если сумеет. Он действительно превосходный молодой человек, и мы не могли отказаться выслушать его, хотя я не соглашусь, чтобы Мэг была помолвлена так рано. Конечно, нет! Это была бы просто дурь! Я знала, что затевается что-то недоброе, я это чувствовала, но дело даже хуже, чем я могла вообразить. Хорошо бы я сама могла жениться на Мэг, чтобы она благополучно оставалась с нами. Этот необычный способ разрешения проблемы вызвал у миссис Марч улыбку. Но затем она сказала серьезно. «Джо, я доверяю тебе и надеюсь, что пока ты ничего не скажешь, Мэг. Когда Джон вернется и я увижу их вместе, я лучше смогу судить о ее чувствах к нему». Она посмотрит в его красивые глаза, о которых иногда говорит, и все будет кончено. У нее такое мягкое сердце. Оно тает, как масло на солнце, стоит кому-нибудь нежно посмотреть на нее. Она читала короткие записки, которые он присылал дольше, чем твои письма, и ущипнула меня, когда я об этом сказала. И ей нравятся карие глаза, и она не считает, что Джон — отвратительное имя и она возьмет и влюбится в него. И тогда прощай, покой, веселье и хорошие времена. Я все это предвижу. Они будут кружить влюбленной парочкой возле дома, а нам придется увертываться, чтобы они на нас не наткнулись. Мэг будет всецело этим поглощена, и никакого прока мне от нее больше. Брук так или иначе накопит денег, увезет ее и пробьет брешь в семье. И сердце мое будет разбито, и все будет да отвращение неудобно. Ах, ну почему мы все не мальчики? Тогда не было бы никаких хлопот». Джо уперла подбородок в колени и в этой позе, выражающей отчаяние, потрясла кулаком в адрес заслуживающего всяческого осуждения Джона. Миссис Марч вздохнула, и Джо подняла глаза. На лице ее было написано облегчение. «Тебе это тоже не нравится, мама?» «Я рада. Давай скажем ему, чтобы не вмешивался в наши дела. И Мэг об этом ни слова не говори, и все будем счастливы вместе, как всегда!» Напрасно я вздохнула, Джо. «То, что каждая из вас должна со временем зажить своим домом, и естественно, и правильно. Но я хотела бы держать моих девочек при себе, сколько смогу. И мне жаль, что это случилось так скоро. Ведь Мэг еще только 17, и пройдет несколько лет, прежде чем Джон сможет обзавестись домом. Твой отец и я согласились, что она не должна связывать себя никакими обязательствами или выходить замуж, пока ей не исполнится 20. Если они с Джоном любят друг друга, то могут подождать и тем самым проверить свою любовь. Она очень совестливая и я не боюсь, что она может поступить с ним жестоко. Красивая моя, добросердечная девочка. Я надеюсь, все у нее сложится счастливо. «Разве ты не предпочла бы, чтобы она вышла за богатого?» — спросила Джо, когда голос матери дрогнул на последних словах. «Деньги — хорошая и полезная вещь, Джо» и я надеюсь, мои девочки никогда не испытают ни жестокой нужды, ни слишком больших искушений. Я хотела бы знать, что у Джона прочное положение и достаточный доход, чтобы не залезать в долги и устроить Мэг с удобствами. Я не ищу великолепного состояния, заметного положения в обществе или громкого имени для моих дочерей». Если знатность и деньги придут с любовью и добродетелью, я приму их с благодарностью и буду рада вашему богатству. Но я по опыту знаю, сколько подлинного счастья можно найти в обычном маленьком доме, где зарабатывают на хлеб ежедневным трудом, а некоторые лишения придают особую прелесть немногочисленным радостям. Я согласна на то, что Мэк начнет жизнь в скромных условиях. Ибо если я не ошибаюсь, у нее будет такое сокровище, как доброе мужское сердце, а это лучше, чем любое состояние. Я понимаю, мама, и вполне согласна, но все-таки разочарована насчет Мэг, потому что я надеялась, что она в конце концов выйдет замуж за Тедди и будет жить в роскоши до конца своих дней. Разве это не было бы хорошо? Спросила Джо, подняв глаза и с оживлением на лице. «Он моложе ее. Ты же знаешь», — начала миссис Марч, но Джо прервала ее. «Совсем чуть-чуть. Он старше своего возраста и высокий, и вести себя может совсем как взрослый, когда захочет. А потом он богатый и щедрый и добрый, и всех нас любит. И мне жаль, что моим планам помешали. Боюсь, Лори... Едва ли достаточно взрослый для Мэг. И вообще, пока еще он слишком непостоянный, чтобы кто-либо мог на него положиться. Не строй планов, Джо, а соединять с твоих друзей предоставь времени и их собственным сердцам. Мы не можем без риска вмешиваться в такие дела и лучше не забивать себе голову романтической чепухой, как ты это называешь, чтобы не портить дружбу. «Хорошо». Не буду. Но мне очень жаль, что дела идут в крифе и в кось, и все так осложняется. Когда дерни тут и надрежь там, и все будет в порядке. Хотела бы я, чтобы мы носили на голове утюги, которые не давали бы нам вырастать. Но бутоны станут розами, а котята кошками. Такая жалость. Что ты тут толкуешь об утюгах и кошках? Спросила Мэг тихонько проскользнув в комнату с готовым письмом в руке. «Так, одна из моих глупых тирад. Я иду спать. Пошли, Мэг», — сказала Джо, разворачиваясь, как раскладная игрушка-головоломка. «Все хорошо и красиво написано. Добавь, пожалуйста, что я передаю привет Джону», — сказала миссис Марч, пробежав глазами письмо и возвращая его дочери. «Ты называешь его Джоном?» — спросила Мэг, улыбаясь. Ее простодушные глаза открыто смотрели в глаза матери. «Да, теперь он нам как сын, и мы очень любим его», — отвечала миссис Марч. «Я этому рада. Он так одинок. Доброй ночи, мама, дорогая. Так невыразимо успокоительно, что ты здесь», — прозвучал ответ Мэг. Поцелуй, которым проводила ее мать, был нежным. А когда она ушла, миссис Марч сказала со смешанным удовлетворением и сожалением. Она еще не любит Джона, но скоро этому научится.